На набережной клёва не было. Но рыболовов это, по-видимому, не очень и интересовало. Рыба наверняка знала, кто они такие. Рыболовы сидели для виду, просто так. Последние прекрасные лучи солнца ещё пригревали нас, и голубые с золотым отсветы их играли на воде сквозь густолистные деревья. В лицо нам мягкими порывами дул свежий ветер. Было хорошо. Целых 2 часа мы провели вот так, ничего не поймав и ничего не делая. Потом сено потемнело, и угол моста в наступивших сумерках стал багровым. Люди, проходившие по набережной, не замечали нас, сидевших на берегу у воды. Ночь выступила из-под арок моста, попал злав вверх по всей длине дворца, затянула фасад и одно за другим сверкающие окна. Они тоже погасли. Оставалось одно опять уходить. Букинисты на набережных запирали свои развалы. "Ты скоро?" перегнувшись через парапет, крикнула женщина мужу. который рядом со мной собирал свои удочки, складной стульчик, наживку. Он что-то проворчал, остальные рыболовы заворчали вслед за ним, и все мы вместе, продолжая ворчать, поднялись наверх и смешались с прохожими. Я заговорил с его женой, просто так, чтобы оказать ей любезность, прежде чем всё затопит мрак. Она тут же попыталась продать мне книжечку Анна уверяла, что забыла убрать её под прилавок. "Потому так дёшево и отдаю, почти за даром", прибавила она. "Старенький Монтень. Настоящий Монтень всего за франк. Почему не доставить женщине удовольствие по такой дешёвке?" Я купил у неё Монтень. Вода под мостом потяжелела. Мне совсем расхотелось идти дальше. На бульварах я выпил кофе со сливками и развернул проданный мне томик. Открылся он как раз на той странице, где этот самый Монтень пишет жене по случаю смерти их сына. Текст сразу заинтересовал меня, наверное, из-за того, что он увязывался у меня с бебером. Ах, Вот что примерно писал Монтень своей половине: Не убивайтесь так, дорогая жонушка, пора утешиться, всё устроится, в жизни всё устраивается. Кстати, писал он дальше: Вчера я отыскал в старых бумагах одного своего друга письмо Плутарха, посланное им жене в точно таких же обстоятельствах, как наши. И до того это письмо мило составлено, что я посылаю его тебе, милая жёнушка. Письмо воистину прекрасно. К тому же я не могу больше жить без общения с тобой, и надеюсь, что ты вскоре дашь мне знать, проходит ли твоя печаль. Поэтому, драгоценная супруга, посылаю тебе это прекрасное письмо Плутарха. Оно поистине превосходно. Оно тебя бесконечно заинтересует. Обязательно познакомься с ним, дорогая женушка. Прочти его, покажи друзьям, перечитай снова. Теперь я спокоен, я уверен, оно поставит вас на ноги. Ваш верный муж Мишель. Отрывок представляет собой достаточно вольное изложение «Пула». посвятительного письма Монтене к переводу одного из писем Плутарха, выполненному другом Монтене, поэтом и публицистом Этьеном Ла-Боэсси, 1530-1563. — Вот уж чисто сработано, — подумал я. — Его жена наверняка гордилась таким добрым мужем, как ее Мишель. которого ничем с ног не собьёшь. А впрочем, это их личное дело. Вероятно, судя о чужом сердце, мы всегда ошибаемся. Может быть, они и вправду горевали, так как горевали в те времена. А вот что касается Бебера, это был для меня проклятый день. Жив он или умер, мне с ним всё равно не везло. Мне казалось, что ни у кого на всей земле, даже у Монтеня, для Бебера ничего нет. Впрочем, может, оно для всех так? Копнешь и пустота? Тут не поспоришь. Ушел я из дранье утром. Пора возвращаться. А возвращаюсь-то я ни с чем. Нечего мне предложить ни ему, ни его тетке. Ещё кружок по площади Бланш и воспрясь. Улица больше, чем обычно, запруженная народом. Я тоже сворачиваю туда, надо же посмотреть, в чём дело. На углу у мясной целая толпа. Меня изрядно помяли, пока я проталкивался в центр круга. Там барахтался огромный толстый боров. Он метался по кругу, как человек, которого изводят, только делал это с оглушительным визгом. Над ним всячески измывались. Люди выкручивали ему уши, чтобы послушать, как он верещит. Боров вертелся и чуть не вывертывал себе ноги, натягивая веревку в тайной надежде дать деру. А зеваки шпыняли его, и он еще громче орал от боли. А люди потешались еще больше. Боров тщетно пытался спрятаться в кучке соломы. которую ему бросили, и которая разлеталась по сторонам от его дыхания и фырканья. Он не знал, как ускользнуть от людей, и из перепугу непрерывно мочился, что ему тоже не помогало. Хрюканье и визг также. Публика держалась за бока. Колбасник выглядывал из своей лавки и обменивался с клиентами знаками и шутками, сопровождая их взмахами резака. Он тоже был доволен. Он купил Борова и привязал его для рекламы. На свадьбе собственной дочери он вряд ли бы веселился больше. Клавки непрерывно подваливал народ. Всякому охота было посмотреть, как после очередной попытки дать тягу Боров шлёпался на землю всей своей тушей в розовых складках жира. Но этого было недостаточно. На него посадили верхом злобную собачонку, которую подускивали прыгать по нему и кусать его толстые вздувшиеся телеса. Публика так забавлялась, что через минуту было уже не протиснуться. Подоспевшие полицейские принялись разгонять собравшихся. Оказавшись в такой час на мосту Калинкура, вы замечаете по ту сторону кладбища этого большого озера Ночи первые огни дроньё. а но на другом берегу. Чтобы туда добраться, надо сделать полный круг. Это жутко далеко. У вас складывается впечатление, что вам предстоит огибать самоё ночь. Столько времени и шагов потребуется, чтобы в обход кладбища добраться до фортов. Затем, когда вы достигли заставы, вам предстоит миновать за плесневелую будку городской таможни, где ютится маленький чиновник в зеленом. Дальше уже близко. Слышен лай собак зоны, они на своем посту. Под газовым фонарем все еще торгует цветочница, дожидаясь покойников, подвозимых изо дня в день от часа к часу. Рядом ещё одно кладбище, потом бульвар Восстания. Прямой, широкий, прорезанный цепочкой огней, он врезается в толщу ночи. Дальше остаётся свернуть налево. Это моя улица. Там сейчас в полном смысле слова живой души не встретишь. И всё-таки мне хотелось отчутиться подальше оттуда или прокрастца в носках, чтобы никто не услышал, как я вернусь. А ведь я ни при чем, если Беберу не лучше. Я сделал все, что мог. Мне не в чем себя упрекнуть. Не моя вина, что в таких случаях врачи бессильны. Я дошел до своего подъезда и, кажется, никем не замеченный. Поднявшись к себе, не распахнул ставни, но посмотрел через щель между планками, не стоят ли еще люди у Привратницкой. Посетители ещё выходили, но выглядели они не так, как те, что вчера навещал Бабера. Служанка, жившая по соседству и хорошо мне знакомая, уходя, утирала глаза. А ей-богу, дела обстоят даже хуже, чем я предполагал, подумал я. Во всяком случае, не лучше. Возможно, он уже готов, не даром она плачет. День кончился. Я ещё раз проверил себя, действительно ли во всём этом нет моей вины. Дома у меня было холодно, и я чувствовал себя так, словно в одном из углов большой ночи специально для меня выкроили маленькую ночь. Время от времени с улицы наползал шум шагов. Эхо их становилось всё сильнее, разносилось по комнате, затихало. Тишина Я ещё раз глянул наружу, не происходит ли что-нибудь у дома. Нет, всё происходило только во мне. Я беспрерывно задавал себе всё тот же вопрос. В конце концов с этим вопросом я и заснул в своей собственной ночи в этом гробу, до того я устал бродить, ничего не находя. Лучше не стройте иллюзий. Людям нечего сказать друг другу, они говорят только о себе и своих горестях. Это бесспорно. Каждый о себе, земля во всех. Люди силятся свалить свою горе на другого, так же, когда приходит любовь, но и тогда им это не удаётся. Горе полна остаётся при них, и они начинают всё сначала, ещё раз пытаюсь переложить его на чужие плечи. Вы так хороши, мадмозель, уверяют они. А жизнь снова хватает их и тащит до следующего раза, когда им представится случай опять попробовать тот же трюк. Вы очень хороши, мадмозель. В промежутках они хвастаются, что им удалось-таки сп히нуть свою горе. Но все разумеется понимают, это не правда, и каждый неизменно остаётся при своём горе. А пока, мистыграя в эту игру, стареешь и становишься настолько уродливее и отвратительнее, что не можешь больше скрывать свое горе, свое банкротство, и в конце концов оно перекашивает тебе рожу гнусной гримасой, которая двадцать-тридцать лет, а то и больше, ползла от брюха к физиономии. Вот и все, на что годен человек, на то, чтобы скорчить гримасу, на которую у него уходит вся жизнь, а подчас и жизни не хватает, чтобы довести ее до конца — Эта гримаса так неимоверно сложна и требует столько сил, что состроить ее можно, лишь отдав этому всю свою подлинную душу без остатка. Свою гримасу я как раз отшлифовывал с помощью неоплаченных, хотя и незначительных, счетов. Немыслимой квартирной платы, короткого, не по сезону пальто, И лавочника, который из-под тишка посмеивался, когда я, пересчитывая свои гроши, колебался взять сыру или нет, краснел при виде начавшего дорожать винограда. И, конечно, с помощью своих вечно недовольных пациентов удар нанесённый мне смертью бебера тоже не способствовал моей популярности в квартале. Правда, тётка его зла на меня не держала. Нет, она мне ничего худого не сделала. Прокиссы, вот из-за кого валом повалили новые неприятности. Вот кого я начала опасаться. В один прекрасный день старуха Прокисс, ни с того, ни с сего, покинула свою времянку, сыну невестку и самолично нанесла мне визит. Это было не глупо. После этого она зачастила ко мне, чтобы выведать Вправду ли я считаю ее сумасшедшей? Нарочно являться ко мне с этим вопросом стало для старухи своего рода развлечением. Она ждала меня в комнате, служившей мне приемной. Три стула и трехногий столик. Вернувшись в тот вечер домой, я застал ее в приемной вместе с теткой Бебера, которую она утешала рассказами о том, сколько она, мамаша Прокис, потеряла близких по дороге к ее семье. теперешнему возрасту. С дюжину племянниц, нескольких дядей, отца, правда, очень давно, в середине прошлого века, да еще куча теток и собственных дочерей, скончавшихся в самых разных местах, так что она уже не помнила, где и от чего они умерли. Дочери настолько расплылись в ее памяти, что облик стал таким неопределенным, что... И теперь, говоря о них с посторонними, она была вынуждена с большим трудом мысленно воскрешать их. Это даже не были воспоминания о ее детях. Она несла в своем древнем лоне скопище канувших в прошлое кончин, давно умолкших теней, неприметных горестей, которые в утешение тетки Бебера она, тем не менее, пыталась кое-как ворошить в тот момент, когда я вернулся. А тут в свой черёд меня навестил Рабинзон. Они познакомились. Вроде бы сдружились. Потом я часто вспоминал, что именно с этого дня Рабинзон взял привычку встречаться у меня в приёмной с Мамашей Прокис. Они разговаривались. На следующий день хоронили Бэбера. "Придёте?" спрашивала тётка привратница у всех, кого бы ни встретила. Я была бы очень рада видеть вас. — Ясное дело, приду, — ответила старуха. В такие минуты приятно видеть вокруг себя людей. Теперь мамашу Прокис было уже не удержать в ее лачуге. Она стала непоседой. — Вот и хорошо, что придете, — поблагодарила привратница. — А вы, Мсье, тоже будете, — осведомилась она у Робинзона. «Вы уж извините, мадам, я боюсь похорон», — в свою очередь откликнулся тот. Затем каждый из них еще долго, почти с пафосом, разглагольствовал ни о чем, просто сам для себя. Престарелая прокис, и та приняла участие в разговоре. Говорили они все слишком громко, как в психушке. Наконец я увел старуху в соседнюю комнату, где принимал больных. Мне нечего было особенно ей сказать. Говорила в основном она. Я обещал ей не настаивать на госпитализации. Потом мы вернулись к Робинзону и тетке Бебера, уселись и битый час обсуждали злополучную болезнь покойного. Решительно весь квартал находил, что я, не щадя себя, пытался спасти Бебера, что такая уж бедняги выпала судьба, а я, к общему удивлению, в целом хорошо вел себя. Когда старуха Проки узнала, что ребёнку было всего 7 лет, она словно приободрилась и почувствовала себя увереннее. Смерть такого маленького мальчика представлялась ей всего навсего несчастным случаем, а не нормальной смертью, и побуждала её кое о чём поразмыслить. Робинзон опять принялся нам рассказывать, что кислоты выжигают ему желудок и легкие, что он от них задыхается и отхаркивается черным. Но мамаша прокис не отхаркивалась, не работала с кислотами, а значит, рассказы Робинзона не могли ее заинтересовать. Она пришла сюда лишь за тем, чтобы составить себе мнение обо мне. Пока я говорил, она искоса поглядывала на меня, голубенькими бегающими глазками, и Робинзон ни на секунду не упускал из виду нашего с нею скрытого беспокойства. В приемной у меня было уже темно, но большой дом напротив, во всю свою ширь, белел перед наступлением ночь. Затем между нами остались только наши голоса, со всем, что они, казалось, вот-вот скажут, и чего, тем не менее, никогда не говорят. Оставшись с Робензоном наедине, я попытался ему втолковать, что не испытываю больше желания с ним встречаться. Но в конце месяца он всё равно явился снова, а затем зачастил почти каждый вечер. Правда, у него действительно было плохо с грудью. Все Робензон опять приходил, спрашивал вас, сообщала мне моя привратница, интересовавшаяся им. Он ведь долго не протянет, а? добавляла она. Он снова кашлял. Она отлично знала, что эти разговоры раздражают меня. Он ведь вправду кашлял. Тут уж ничем не поможешь, предсказывал он сам. Не будет этому конца. Дождись начала лета, потерпи, вот увидишь, всё само пройдёт. Словом, всё, что говорится в таких случаях, Пока он работал с кислотами, вылечить его я не мог, но поддержать всё-таки пытался. "Выходит, я сам с собой акклимаюсь?" возражал он. "Легко тебе говорить. По-твоему, дышать, как я дышу у пустыки? Посмотрел бы я на тебя. Сидит в тебе такая чертовщина, с ней живо копыта откинешь. Вот что я тебе скажу. Ты подавлен, У тебя сейчас трудные времена, а как пойдешь на поправку, ну, хоть самую малость, пойдешь и сразу увидишь — на поправку, в ящик, вот куда я пойду. Лучше уж мне было на войне загнуться. Ты-то в порядке вернулся, тебе не на что жаловаться.